Глава шестая. Москва. Диана совсем не рвалась встречаться с Артамоновой, но понимала, что деваться некуда. Придется с ней повидаться и рассказать ей о том, что на нее вышла французская разведка. Так что в понедельник с самого утра она позвонила по оставленному ей Артамоновой телефону. Назвала фальшивую фамилию, придуманную именно на такой случай, и попросила, чтобы майор Артамонова ей перезвонила. Мужчина, с которым она разговаривала, записал все без всяких лишних вопросов, собственно говоря, как и ожидалось. А уже через двадцать минут Мария ее набрала. — Рада, что ты вернулась в Москву, Диана, — сказала Артамонова. И действительно, по ее голосу было слышно, что она вроде бы и не врет. — Можем мы с тобой сегодня встретиться. Диана посмотрела на кухню, в которой завтракал в Фердаус, и сказала... «Да, через пару часиков, если будет удобно, я могу встретиться». Тут же угорелись, где и как. А Фердаус эту встречу Диана подала как поход с подарками по своим преподавателям. А его отправил на рынок, купить хорошего мяса и всяких фруктов, потому что потом на рынке будет вообще столпотворение. А им же надо наготовить всего, чтобы не с пустыми руками к Ивлевам прийти. Можно, конечно, в ресторане еду заказать, но это не то. Новый год — это семейный праздник, и Диана сама хотела приготовить что-то вкусное. Может, какой другой мужчина удивился бы, что жена его на рынок отправляет закупаться, но только не Фердаус. Они уже с ним установили опытным путем, что он всегда самое свежее мясо покупает и фрукты самые лучшие выбирает. В силу своего богатого опыта проживания в стране, где этих фруктов навалом. И, кстати говоря, Фердаус этим очень гордился. Диана вообще подкалывала его иногда, что им фрукты приходится на базаре брать в то время, как он в Москве руководит торг-предством из Ливана, которая фруктами торгует. Отец его, правда, компанию почти целиком продал своему коллеге, но пять в ней все же оставил и договорился, что Фердаус будет в этом торг-предстве работать столько, сколько захочет. Диана, посмеиваясь, говорила, что он как сапожник без сапог. Фруктами торгует, а сам их вынужден на базаре покупать. В первое время Фердаус еще объяснял в отчаянии, разводя руками, что СССР очень сложная страна. Все, что поступает из Ливана, тут же развозят на государственные склады, и его могут вызвать к пароходу с фруктами, только в том случае, если есть претензии к качеству продукции. Но и в этом случае ничего с парохода взять не разрешат поскольку каждый фрукт на борту — уже государственная собственность СССР. Ему даже не говорили, где и когда эти фрукты поступят на реализацию, не его это было дело. А так, конечно, практически никогда и не вызывали его, потому что качество поставок они обеспечивали отменное. Ну а затем это стало чем-то вроде семейной шутки. Диана укоряла Фердауса, что ливанских фруктов неплохо бы поесть, а он разводил руками и говорил, что все без остатка советские граждане съели. Позавтракав Фердаус уехал на базар, а через час Диана уже садилась в машину, подъехавшей Артамоновой. Начала, конечно, с того, что поздравила офицера КГБ с наступающим Новым годом и вручила ей пакет с дорогим набором французской косметики и шелковой кофточкой от одного из известнейших французских дизайнеров. Артамонова, как увидела, что за подарки ей вручили, тут же рассыпалась в благодарностях. Диана, собственно говоря, на такую реакцию рассчитывала. Ну да, сейчас же ей такое придется рассказать. Так что важно заранее подарить хороший подарок. Больше всего Диана боялась, что КГБ запретит ей за рубеж выезжать. Но как построить разговор правильно, чтобы этого избежать, не знала. Поэтому сразу с бухты барахты и выложила. «Мария, за мной французская разведка в Париже следить начала». Вся прежняя радость после получения таких щедрых подарков тут же из глаз Артамонова исчезла. Отложив в сторону пакет, она взяла блокнот и ручку и стала расспрашивать о деталях. В удивление Дианы она ей сразу и не поверила, мол, мало ли тебе показалось, что твой номер обыскивали. Пришлось ей вдобавок рассказывать про нанятых Фердаусом припосредствии его друга из Ливана телохранителей, которые и перехватили французика со специфическим удостоверением французской разведки. И только тогда Артамонова ей поверила, что никакой ошибки нет. Как и ожидала Диана, Артамонова тут же упрекнула ее, что она сразу в СССР не вернулась. Но Диана тут же выдвинула контраргумент. Это могло быть воспринято в Париже как признание моей вины, а так я после того неприятного эпизода почти полтора месяца по разным своим делам проездила по миру в СССР, не возвращаясь, и только на Новый год сюда приехала. Тут уже придраться невозможно, почему бы мне такой важный праздник дома не отпраздновать. В удовольствие Диана Артамонова согласилась с ее рассуждениями. Больше никаких упреков в том, что она сразу же не приехала в Москву докладывать, не выдвигала. Диана, вдохновившись первым успехом, тут же ей сказала. «Ну вот видите, французы уже полтора месяца догадываются, что я из ваших, а поделать ничего не могут. А почему ничего не могут поделать? Потому что я с самого начала отказалась по всем этим вашим резидентам бегать, и всякие посылки им из Москвы передавать. А представьте, что было бы, если бы я не отказалась. Они бы меня перехватили с одной из таких посылок и арестовали на месте с уликами. И вашего нелегала бы тоже арестовали. Так что зря меня упрекали. В итоге все хорошо и закончилось. Я на свободе, а у французской спецслужбы ничего против меня абсолютно нет. «Ну, ничего еще и не закончилось, собственно». — возразила ей Артамонова, но как-то не уверена. Задала ей еще десяток самых разных вопросов в разъяснение, как Диана, в принципе, и ожидала. Все же не рядовой, конечно, случай, когда за тобой за рубежом начинает французская разведка бегать, да твой номер обыскивать. Но к полному ее удовлетворению все же разговор этот, пока они не попрощались, проходил очень хорошо и полностью на ее условиях. Артамонова ей никаких ультиматумов не выдвигала по запретам выезда за рубеж, как она опасалась больше всего. Правда, Диана иллюзий не имела. Она, конечно, понимала, что Артамонова сама такие вопросы не решает и явно сейчас побежит советоваться к своему руководству. Оставалось только надеяться, что руководство у нее достаточно разумное и не будет выдвигать ей каких-то невозможных условий, которым Диана не будет готова следовать. За возможность выезда за рубеж Диана была готова сражаться при необходимости как львица. Она не забывала о том, что у нее есть ливанский паспорт и вид на жительство в Италии. Так что собиралась пригрозить, если КГБ зайдет слишком далеко, что просто откажется от советского гражданства, да и поедет себе за рубеж как ливанская гражданка. Ливанский паспорт сейчас за рубежом очень хорошо котируется. Ливан — вполне себе зажиточная преуспевающая страна. Ее даже называют Ближневосточной Швейцарией. Подавляющая часть богатых стран мира охотно пускает обладателей ливанского паспорта к себе без всяких виз. На короткие сроки, конечно, до месяца обычно. Ну, не считая социалистической и небогатой Кубы. Туда визу Фердаусу делать все же пришлось, а Диана без визы съездила по советскому паспорту. А вот в Японию, во Францию, в Великобританию Диана ездила без всяких визовых проблем по ливанскому паспорту. А еще Диана очень гордилась собой, а также своим братом. Все же хватило ей ума понять, что надо к брату прислушиваться, а не к куратору своему из КГБ. Все правильно ей Пашка сказал про то, как надо за рубежом беречься. Спас ее фактически получается». А слушала бы она Артамонова, то сидела бы сейчас и куковала в полном отчаянии во французской тюрьме в ожидании суда. То-то Артамонова так притихла после того, как она ей сказала, что совершенно правильно отказывалась от всех этих странных поручений. Знает она, получается, прекрасно, насколько все это опасно. Но вот готова была, значит, позволить ей так рисковать. А не ее в ККБ что? Как расходный материал, что ли, воспринимают? Поймают Дианку, француза с поличным, и ничего страшного. Другая дурочка найдется на ее место. Хреново, если так и есть. А еще она молодец, что ей хватило тогда ума пойти и с Пашкой по всем этим вопросам посоветоваться. Родной брат не подвел ее. А ведь она тогда еще не знала, что и Тарек с Вердаусом полностью прислушивается к мнению Пашки по коммерческим делам. Чутье ее все же не подвело. Поверила она брату, и в точности, как он сказал ей, все и сделала. И теперь в шоколаде. А французы бегали за ней, бегали и утерлись, ни с чем остались. Ну, главное теперь, чтобы начальники Артамоновой что-нибудь глупое не сделали. Иначе придется ей расставаться со всей этой разведывательной деятельностью. Ну и ничего страшного. Найдется у нее чем заняться. У семейного предприятия уже два крупных завода и несколько побочных производств. Возможно, ей стоит удвоить свои усилия по развитию семейного бизнеса вместо того, чтобы свободой рисковать. Это не факт вообще, что в КГБ ценят. А для Тарека все, что не сделаешь, тот все воспринимает с восторгом и благодарностью. На семью приятно работать при таком отношении. Москва, квартира Ивлевых. Понедельник, 31 декабря, день рабочий. Так что я, конечно, начал действовать. Дозвонился с утра до Дианы с Фердаусом, пригласил их к нам Новый год праздновать. Диана охотно согласилась. Договорились, что они часов в десять вечера к нам приедут. Строго предупредил ее, что никаких подарков больше везти не надо. И так подарками завалили. А то практически уверен, что Фердаус сказал бы Диане, что неудобно без подарков, и начали бы еще очередные презенты нам покупать. Нет уж, теперь наша очередь отдариваться. Вначале завез статью с отчетом за главными событиями уходящего 1973 года в газету «Труд» Вере Ганиной. Естественно, по старой нашей традиции прикупив по дороге сдобы. Да, я рассчитывал, конечно, что статья в этом году выйдет, но как-то не рассчиталось за всей этой беготни с кураторами. В теории надо было в четверг вечером статью отдавать, чтобы в понедельник 31 декабря вышла. Но Вера меня успокоила, сказав, что ничего страшного, людям и в январе будет интересно почитать про главные события прошлого года. Год-то в целом был хороший, с прошлым не сравнить. Достаточно хотя бы вспомнить те пожары и ужасный воздух в столице прошлым летом 1972 года. На этом фоне погода в 1973 была чудесной. Вспомнив про эти пожары и как там Загид едва на них под Москвой не погиб, я немедленно с ней согласился. Конечно, без вариантов 1973 на фоне 1972 -го гораздо лучше. Ну а от Веры поехал в пролетарский райком. Так получилось, что у меня три куратора — Регалев, Войнов и Гончарук — претендуют на то, чтобы я ознакомился с их предприятиями по льготному режиму, как обещал, до конца этого года. Но ясное дело, что сегодня последний день 1973 года, и по всем их предприятиям прокатиться я никак не могу. Так что надо было встретиться со всеми с ними и обговорить эту ситуацию. Обычно по понедельникам, конечно, всякие планерки проводят, но это все же 31 декабря. Так что сегодня все были на местах, но никаких планерок никто не проводил. Все были расслаблены, ходили по кабинетам и поздравляли друг друга. Правда, это не касалось моих кураторов. Когда я их нашел одного за другим, то всякая расслабленность у них тут же пропала. Тоже знают, что слишком долго тянули, чтобы воспользоваться моим предложением, и опасаются, что не успели, и я теперь могу начать свирепствовать. Мы собрались для разговора не в одном из кабинетов. Я специально попросил собраться в зале для совещаний пролетарского райкома, а не в кабинете одного из них». Если вдруг КГБ за кем-то из наших следит и прослушку установила, то ясно, что не в кабинете для совещаний. Какой смысл комитету прослушивать совещания в пролетарском райкоме, на которых, естественно, обсуждаются совершенно чистые дела? Так что я был уверен, что в этой комнате мы можем обсуждать все, что угодно, без всяких рисков. Это не 21 век, в котором всякого оборудования для прослушки стало как грязи, и оно очень дешево обходится. Прослушивай все, что хочешь. Сейчас, как я прекрасно помню из будущего, дело это сложное, технически и очень дорогостоящее. Все подряд к прослушке подключать никто не будет. Не хватит ни оборудования, ни денег, ни специалистов, чтобы эту прослушку потом расшифровывать. Обратившись к кураторам, сразу же сказал, что несмотря на то, что они поздновато ко мне обратились, и поэтому я просто не успеваю в декабре уже пройтись по их предприятиям, «Я готов продлить ранее оговоренный срок, когда я никаких оргвыводов делать не буду до конца первой недели января». Надо было видеть, как они обрадовались. После чего спросил, кто из них сегодня готов со мной поработать, и попросил их также решить по графику в январе, когда и с кем буду ездить по их предприятиям. Каждый, конечно, хотел пораньше передо мной отчитаться. Но все мы работали в одной связке, поэтому обошлось без ссор и конфликтов. Договорились, что сегодня я поеду по предприятиям Ригалева. У него их два было. На 2 января договорились поработать с Войновым, а 3 января — с Гончаруком. Теоретически, я мог еще успеть сегодня и на третье предприятие с одним из других кураторов, но по зрелому размышлению решил этого не делать. Да. Официально 31 декабря сейчас несокращенный рабочий день. Люди уходят во столько же, во сколько и в другие рабочие дни. Но по факту все прекрасно понимают, что последние пару часов работники, уже подвыпив, слоняются по кабинетам и поздравляют друг друга. В этой ситуации очень странно будет смотреться, если мы после обеда закроемся с директором и куратором в его кабинете, что-то там выясняя. Может, еще и паника на предприятии начаться. Решат еще, что кто-то из ОБХСС приехал на завод с расследованием. Паника на пустом месте нам однозначно не нужна, поэтому решил уже, что проверят два предприятия Ригалева, и на этом с ним и закончим. Но у меня работа на этом еще не завершится. После обеда встречусь с членами моей команды. Обсужу с Ершовой и Маркиным предприятия других кураторов которых они посетили после нашего последнего совещания. Ну и, само собой, заготовил для них и подарки. Все же очень заинтересован в том, чтобы эти люди работали добросовестно. Помимо подарков решил также выплатить им оговоренную с Захаровым заработную плату. Ему пока не до этого было, но он, естественно, отдаст мне эти деньги для них, когда в январе с ним встретимся. Мне было понятно, что если я 31 декабря из своих средств вручу им деньги, Им это гораздо больше понравится, чем если это будет позже, уже в январе. Создаст праздничное настроение, ну и дополнительно убедит их, что они сделали правильный выбор, согласившись заняться этой подработкой на предприятиях. Поехали с Регалевым по его фабрикам. На обоих заводах было чистенько прибрано, во всех коридорах, по которым шел с проходной к кабинетам директоров, пахло свежей краской. Наводили красоту однозначно под мой визит. Директора без запинок отвечали на все мои вопросы, даже не глядя на своего куратора. На обеих фабриках увидел определенные моменты для дальнейшего развития, которые тут же Владимиру Михайловичу изложил с предложением ему выступить по этим вопросам на ближайшем заседании. «Регалев меня очень благодарил за эти подсказки». Сам, видимо, думал уже о том, как ему свою репутацию в глазах Захарова укрепить. А я фактически подарил ему пару идей в нужном направлении, которые он от себя сможет представить. Пусть укрепляя свой имидж в глазах Захарова, мне не жалко идей. Главное, чтобы плохо в отношении меня не думал. Расставшись с ним, поехал в кафе встречаться с Ершовой и Маркиным. Как я и думал, члены моей команды обрадовались подарком и выплате зарплаты. Правда, немного засмущались, что сами не догадались, мне никакой подарок подготовить. Успокоил их по этому поводу и предложил начать обсуждение их впечатлений по посещенным ими заводам. Никаких серьезных замечаний ими высказано не было, вроде бы все хорошо там было. Согласовал с ними дальнейшие проверки на январь, договорились также, когда встретимся и снова будем общаться по этому поводу. Поздравил потом снова с Новым годом, и на этом мы с ними расстались. Сразу от них поехал к Ирии Тарасу поздравить с наступающим Новым годом. Рассчитывал, что Тарас в силу своей работы точно будет дома. Если у него какой-то экзамен и был с утра, как у доцента, то ясно же, что он уже должен был освободиться. Сомневаюсь я, что мой отец относится к тем преподавателям, которые по полчаса у каждого студента экзамены принимают. По моему опыту из прошлой жизни, все же этим обычно занимаются всякие старые деды и бабули, которых дома уже практически никто и не ждет. Ну, а Тарас у нас любитель жизни и удовольствий, так что думаю, что студенты ему очень быстро и легко его экзамен сдают, и пересдавать вряд ли много кому придется. Не тот человек мой отец, чтобы желать дважды и трижды встречаться с каким-то студентом на пересдаче. Все правильно рассчитал. Приехал домой, там и Тарас, и Кира, естественно, и дети тоже. Всем не обрадовались, и я обрадовался. Ну да, давно мы уже не встречались, честно говоря. Ноябрь почти весь на Кубе провели. После приезда дела и дела все время. Только забросил тогда им манго, да посидел совсем немножко по приезду. Да и то, тогда отца не было. Правда, сегодня тоже засиживаться не собирался, гости все же ожидаются. Подарки очень хорошие получились, ведь Галия помимо собственных покупок вложила туда кое-что из того, что Диана нам привезла с Фердаусом. Так что Тарас, видя какой дефицит жена и дети из них достают, только головой качал. Для нас у них тоже подарок был готов. Детям нашим купили два одинаковых костюмчика как раз на сейчас. Италия, Сицилия Джин, узнав, что Коста затеял поход к крестному отцу, был, как на иголках, сильно нервничал. Естественно, поднял всех своих людей, чтобы те попытались выяснить, что такого мог нарыть Коста, что решился на новый поход к крестному отцу, несмотря на то, что тот вынес совершенно недвусмысленное решение по заводу. Но ничего найти не удалось, так что если у Коста и был какой-то компромат, то тот хорошо его хранил. Джино нервничал и пристально следил за тем, чтобы телефон не остался без внимания. Поднимал трубку очень быстро, далеко от него не отходя. Правда, никто особенно и не звонил, поскольку последний день 1973 года выдался вполне себе спокойным по понятным причинам. Поздравили только пару раз и все. Но, наконец, когда телефон зазвонил в очередной раз, он, сняв трубку, услышал голос консильерия. Тот был сух и бесстрастен, как будто они были абсолютно посторонними людьми и совсем недавно не встречались. Консильерий пригласил его срочно наведаться к крестному отцу на беседу. Джина пообещал явиться в пределах часа. Положив трубку, задумался. То, что голос консильерий был таким официальным, — это дело неудивительное. Вот в любом случае будет стараться скрыть от всех, что у них завязались какие-то отношения, выходящие за те рамки, который хотел бы видеть крестный отец между своим консильери и капориджимой группировки семьи. Так что это ничего плохого для него точно не означало. Но вот то, что его так резко, сразу после беседы Коста с крестным отцом, выдергивает к тому, это был однозначно плохой признак. Что-то этот гаденыш Коста все же сумел раскопать, что крестному отцу не понравилось. «Ну, или сумел подать что-то в негативном свете для Джино. Лучше бы, конечно, второе. Тогда нужно будет просто объяснить крестному отцу, что это все поклеп на честного члена семьи. Главное, чтобы получилось».